которые выводят её из себя, но такое впечатление представляют собой незыблемую традицию. И ещё пиво. Для таких, как Хрунварвар и Симбар убийца вполне нормально кутить ночами напролёт в низкопробных забегаловках, но Хирена позволяла себе это только в том случае, если на стол подавались приличные напитки в небольших бокалах, предпочтительно с вишенкой внутри.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 которая заботливо приберегала на будущее. Хирена еще не знала, каким будет это будущее, но она сделает все возможное, чтобы оно включало в себя биды. Где-то вдалеке послышался треск ломающегося дерева. Тролли никогда не понимали, зачем огибать деревья. Она снова посмотрела на холм.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 Траймоново описание было абсолютно точным. Однако ни один из пленников не походил на волшебника, даже на волшебника-недоучку.